Глава третья. Я увидел деревянный, покрытый лаком, начертательный инструмент. Причем заточка у стилуса была сделана достаточно неплохо. Он больше подходил под понятие «профессиональный». Уж точно лучше той размалеванной спицы, которую я приобрел в лавке. Но как я могу взять то, что мне не принадлежало? Конечно, я сразу же позвонил Владимиру. «Да, Иван, привет! Что-то срочное?» — спросил он, и на фоне я услышал тихую ритмичную музыку. Таксист был явно на заказе. Нашел в одном из ящиков комода стилус и хотел спросить, могу ли я взять инструмент на время. Произнес я. «Стилус?» — задумчиво пробормотал таксист. «Хм... Это, наверное, от бабки моей осталось. Я вроде бы вычищал весь хлам, но что-то закатилось». «Так я могу взять его на время?» — спросил я. Владимир засмеялся. «Да хоть навсегда. Бери, даже не думай, я все равно б его выбросил. Только на кой черт он тебе сдался? Ты хочешь гаданиями заняться?» «Не совсем. Потом расскажу», — пообещал я, и мы завершили разговор. Теперь все понятно. Рунная магия в этом мире настолько не распространена, что о ней мало кто знает. Не исключено, что кто-то ее использует, ведь символы работают прекрасно. Нет никакого магического сопротивления. Но вот отношение к этому у населения снисходительное. Гадание на кофейной гуще, ворожба на козьем волосе, а сюда еще и начертания стилусом приплюсовали. Молодцы, нечего сказать. Тогда тем проще развиваться в этом мире. Конкуренции почти нет, и, кажется, в моей голове созрело несколько планов для развития фамильного дела. Или, как здесь модно говорить, бизнеса. Я еще раз посмотрел на свет от настольного светильника на стилус. Интересная конструкция. Правда, предмет старый, за его прочность я не ручаюсь. Это надо иметь в виду и держать ту дубовую щепу, которую я подобрал в подворотне под рукой. От моего внимания не ускользнуло, что острый кончик стилуса немного стерт. Он кем-то уже использовался. Возможно, как раз бабкой Владимира. Этим стилусом можно рисовать руны посложнее. Правда, я не сильно раскатывал губу. Но такие руны у меня маны пока не имеется. Я вышел во двор когда солнце уже почти село. Впереди, недалеко от покосившегося сарая, виднелся песчатный пятачок. Отличное место для тренировки. Я расположился перед песчаной горкой небольшим куском доски, которая валялась рядом, выровнял поверхность и принялся вычерчивать символы, не вливая в них ману, просто для того, чтобы натренировать пальцы и рефлексы нового тела. Через полчаса тренировки я понял, что не все так просто. Мышцы болели страшно, пальцы не слушались. «Все, пора сделать паузу». «Я только сейчас понял, что ты сделал тогда на рынке!» — услышал я за спиной голос Джеки. «Ты же этот, фокусник, да?» «Фокусник!» — прыснул я со смеху. «Я точно не артист. Просто иногда импровизирую». Хотя в чем-то мальчуган прав. Я был фокусником в прошлом мире. Мне исполнилось 12 лет, когда я подрабатывал, выступая на площади. Показывал различные номера с исчезновением монеток пламенем в виде сердца, которое появлялось из ничего и прочей ерундой. Для этого готовил простейшие символы заранее, и никому было не вдомек, что это были не фокусы, все было по-настоящему. Так я приносил домой небольшие, но деньги, помогал родителям выживать в том жестоком мире. Все закончилось мгновенно, когда приехали профессиональные артисты, устраивая настоящее шоу. Я не выдержал такой конкуренции и прекратил заниматься фокусами. На одном из последних выступлений меня заметил учитель Тириус. Он распознал мой талант и взял меня в ученики. «Но лих ты, конечно, этого громила отлупил!» — выкрикнул Джека. «Я давно так не веселился! Чуть живот не порвал от смеха!» Он получил то, что заслуживал. — ответил я. — Это верно, — ответил Жека и после паузы задал вопрос. — Тогда кто ты, если не фокусник? — Маг, наверное, — пожал я плечами. Я до сих пор не разобрался, какой магией обладал Иван Волков. Его магический источник был все еще мал, чтобы увидеть специализацию, но скоро я все узнаю. Жека увидел неподалеку кострище и принес несколько сухих веток, сложив из них пирамиду. Через некоторое время мы сидели у костра на пеньках и смотрели в огонь. В абсолютной тишине. Слушая потрескивание дров и наблюдая взлетающие во тьму искры, которые тут же и тухли. И каждый из нас думал о чем-то своем. Я вспоминал разговоры у костра со своими товарищами после тяжелого боя с чернокнижниками горы Ухтау. Жека думал о чем то своем, изредка подкидывая тонкие веточки в огонь. Не стал я спрашивать, где его родители, как он очутился на улице. Зачем будоражить прошлое? Оно у каждого свое. и зачастую, не зная его, можно неаккуратным вопросом причинить человеку сильную боль. «И что дальше? Какие у тебя планы?» Мальчуган с интересом взглянул на меня. «Мы же не будем здесь торчать все время!» «А тебе нравится кочевой образ жизни?» — улыбнулся я. «Учитывая, что ты задел самого Зацепина, мы здесь ненадолго», — вздохнул джека «Из чего ты взял, что я его задел?» — спросил я. «Будто я не догадался. Видел, как ты лихо разговор свернул», — хмыкнул смышленный мальчишка. «Кстати, я тоже маг». «Серьезно?» — удивился я. Жека набрал на земле несколько мелких камней, затем вытянул руку, открывая ладонь. Несколько камней немного поднялись в воздух, и Жека запыхтел быстро краснея и тараща глаза. Но затем выдохнул. Силы его закончились. Ну а камни упали обратно на его раскрытую, уже дрожащую ладонь. «Удивлен, честно тебе скажу», — признался я. «Тебе надо разбивать способность». «Ага, ну, мне кажется, что это мой предел», — признался Жека. «Ты заблуждаешься, мой друг». Улыбнулся я наивности паренька. «Предел!» «Это слово придумали ленивые люди!» «Выкинь это слово из головы!» «Но ведь так оно и есть, Иван!» — ответил паренек. «Когда ты говоришь «предел», все, ты останавливаешься в развитии!» — объяснил я и вспомнил, как мне то же самое внушал мой отец. Именно он для меня был первым учителем в прошлой жизни. А теперь я передаю их этому мальчику. «Я понял!» — кивнул жек И глаза его заблестели от осознания смысла моих слов. «А еще я могу проследить за кем угодно. Смотри!» Жека лег на землю и почти слился с травой. Это длилось несколько секунд, а затем мальчуган появился вновь, и я заметил на его лбу испарину. «Ты отлично справляешься. Как у тебя такое получается?» — удивился я. «У тебя явно родители были одаренными. Да не знаю я». Выдохнул Жека, восстанавливая дыхание. Я вырос в приюте, а потом сбежал оттуда. Как только проснулся дар, конечно. Вот и все, что помню. «Ясно», — ответил я. «Насчет магических способностей не переживай. Я помогу тебе их развить». «Верю, босс, но все равно с трудом», — криво улыбнулся Жека. «Босс? Нет, лучше уж великий и могучий хозяин», — ответил я. И желательно во время этого кланяться раз десять, что ты пока не делаешь. Смотри, а то рассержусь. Ха-ха, — рассмеялся Жека. Представил. А как тебя называть? Иваном? Ваня зови, все просто, — ответил я. Ладно, Ваня, я спать. Завтра меня не теряй. С утра пораньше прошвырнусь в город и обстановку разведаю. Заодно найду тебе магазин с этими, как его, тилусами. Стилус. Это называется стилус. Показал я ему инструмент, которым недавно вычерчивал на песке символы. «Ну да, я ж так и говорю. Тилус!» — кивнул Жека и побрел в дом. Я посидел еще некоторое время у костра, подумал, как подобраться к обручевым, к тем, с которыми конфликтуют зацепины. «В любом случае сейчас вариантов никаких. Никто из них меня слушать не будет, ведь у меня за душой пока ничего нет. Ни поместья, ни титула». Вот стану совершеннолетним, заеду в свое фамильное гнездо, стану графом уже официально, а потом можно и контактами обрастать, укреплять свою позицию. Сейчас же ничего не оставалось, как тренироваться, набираться сил и выжидать, а еще быть внимательным и реагировать на угрозу жестко и быстро. Я еще раз взглянул на догорающий костер и отправился в дом. Пора спать. С утра я не застал Жеку, он, как и обещал, отправился в город. но ну, а я, перекусив яичницы и покопавшись в телефоне, решил продолжить тренировки. Не сказал бы, что сегодня легче тренироваться, хотя рунные мастера умеют рисовать символы всем, что попадается под руку и не испытывают в этом сложностей. Меня останавливало лишь новое тело, которое недостаточно быстро реагировало на ментальные команды. Конечно, можно было создать сложную многоступенчатую руну и ускорить адаптацию и последующее развитие. Но был один нюанс — качество инструментария. Чем меньше ценность инструмента, тем слабее получается руна. И если когтем дракона я мог нарисовать такую руну, достигая результата через несколько секунд, то обычным стилусом нужно было изображать тысячу таких рун и ждать лет 10. Разница колоссальная. Хотя и в этом случае у рунных мастеров были свои хитрости, вроде усиления самих начертательных инструментов, которые становились лучше и мощнее. Но ничего не сравнится с артефактом элитного уровня. Это однозначно. Помимо рунных тренировок, я решил потренировать и свое новое тело. Отжался, подтянулся на яблоне, ветки, которой так и приглашала к силовым занятиям. Затем решил прогуляться по округе и нашел неподалеку заброшенный стадион. Поле заросло травой, беговая дорожка потрескалась, хотя явных кочек не было, и я побежал. Тело сопротивлялось, ноги заплетались, а мышцы гудели, словно перетянутые струны. Преодолевая очередной круг, я каждый раз прокручивал в голове свои ближайшие цели. Поместье, бизнес, безопасность, связи, статус. А еще артефакты, которые помогут мне усилить способности. Таким образом я пробежал десяток кругов. Я остановился лишь в тот момент, когда во рту пересохло, а в боку закололо, будто в него некий злодей воткнул кинжал и провернул его несколько раз. Только сейчас я обратил внимание, как гудят перетруженные мышцы. Но это первый день. Дальше будет легче. Вернувшись домой, я сразу отправился в душ, чтобы смыть усталость. А когда вышел во двор, столкнулся с Жекой. Выглядел мальчуган честно сказать, расстроена. На нем была другая футболка, чуть более свежая, чем та, разодранная в лоскуты кнутом. «В общем, ты не нашел рунные лавки», — выдал я самое логичное объяснение его реакции. «Кроме той, что на рынке в городе нет таких», — признался Жека. «Я уже и к товарищам дворовым обратился, но они не знают таких торговых лавок». Есть один вариант — коллекционеры, но проще с чёртом договориться, чем с ними. О да, мне ли не знать об этих фанатиках. В прошлом мире я долго пытался приобрести один из артефактов — клык призрачного тигра. Я отвалил круглую сумму, чтобы вырвать из дрожащих рук коллекционера эту вещицу. Хотя тому старпёру она была не особо нужна. Лежала на полке мертвым грузом. «Понятно», — ухмыльнулся я. «Не расстраивайся, запрудный небольшой город. Неудивительно, что ничего не найдешь. В Новосибирске, может быть, но туда добираться больше ста километров», — печально признался Жека и достал телефон, потыкав в экран пальцем. «В онлайн-магазинах тоже ничего нет похожего». «Ну да, я зашел на две торговые площадки еще вчера, и там ничего похожего не обнаружил. Были там, конечно, артефакты, но в целом лишь те, что помогали в хозяйстве. «Жрать хочется. Я предлагаю купить к обеду продукты», — обратился ко мне мальчуган. «Но есть загвоздка. У меня нет денег». «Насчет этого не переживай», — улыбнулся я. «Считаю, что ты на временном пайке». Мы закрыли входную дверь и вышли за двор, направившись по проселочной дороге в сторону ближайшего магазина. «На временном?» Испуганно посмотрел на меня Жека. «Потом ты начнешь зарабатывать деньги», — подмигнул я. «Я же говорю, ты мой помощник. Раз ты так хорошо маскируешься, будешь сведения добывать». «Теперь я точно знал, что этого паренька отпускать уже не имеет смысла. Лучшего разведчика я точно не найду». «Жмем руки!» — протянул мне ладонь довольный Жека. «Да, сделка заключена». Я тоже ответил улыбкой и пожал ему руку. В этот момент мы дошли до застекленной коробки, иначе это строение и не назовешь. Каменный квадраты и большие стекла по периметру почти в мой рост. Но что-то происходило внутри. о бед Прочитал на табличке, вывешенной у двери Жека. «Да какой нахрен обед? Еще десяти нет!» Здесь другое Жека. Оттащил я его в сторону. «По стойку снаружи я пока зайду внутрь ненадолго». Я заметил через одно из больших окон троих людей в кожаных куртках и продавщицу, которую прижали к прилавку и приставили к ее шее мерцающий кинжал. Очень интересные дела творятся в этой глубинке. Настолько обнаглели, что средь бела дня грабит магазин. Придется вмешаться.